на краю болота и жалобно смотрели друг на друга маленькими тусклыми окнами. Над ними поднималась церковь, тоже темно-красная, под цвет фабрики. Колокольня ее была ниже фабричных труб. Мать, вздохнув, поправила ворот кофты, давивший горло. «Шагай!» — бормотал извозчик, помахивая на лошадь вольщами. Это был кривоногий человек неопределенного возраста с редкими выцветшими волосами на лице и голове с бесцветными глазами. Качаясь сбоку на бок, он шел рядом с телегой, и было ясно, что ему все равно, куда идти — направо, налево. Шагай, говорил он бесцветным голосом, и смешно выкидывал свои кривые ноги в тяжелых сапогах с присохшей грязью. Мать оглянулась вокруг. В поле было пусто, как в душе. Уныло качая головой лошадь тяжело упиралась ногами в глубокий нагретый солнцем песок. Он тихо шуршал. Скрипела плохо смазанная, разбитая телега, и все звуки вместе с пылью оставались сзади. Николай Иванович жил на окраине города в пустынной улице в маленьком зеленом флигеле, пристроенном к двухэтажному, распухшему от старости темному дому. Перед флигелем Был густой полисадник. и в окна трех квартиры ласково заглядывали ветви сирени, акации, серебряные листья молодых тополей. В комнатах было тихо, чисто, на полу безмолвно дрожали узорчатые тени, по стенам тянулись полки, тесно уставленные книгами, и висели портреты каких-то строгих людей. «Вам удобно будет здесь?» — спросил Николай, вводя мать в небольшую комнату с одним окном в полисадник и другим на двор, густо поросшей травой. И в этой комнате все стены тоже были заняты шкафами и полками книг. «Я бы лучше в кухне», — сказала она. Кухонька светлая, чистая. Ей показалось, что он испугался чего-то, а когда он неловко и смущенно стал отговаривать ее, и она согласилась, сразу повеселел. Все три комнаты полны каким-то особенным воздухом. Дышать было легко и приятно, но голос невольно понижался, Не хотелось говорить громко, нарушая мирную задумчивость людей, сосредоточенно смотревших со стен. «Цветы-то надо полить», — сказала мать, пощупав землю в горшках с цветами на окнах. «Да, да», — виновато, сказал хозяин. «Я, знаете, люблю их, а заниматься некогда». Наблюдая за ним... Она видела, что в своей уютной квартире Николай тоже ходит осторожно, чужой и далекий всему, что окружает его. Приближал свое лицо вплоть к тому, на что смотрел, и, поправляя очки тонкими пальцами правой руки, прищуривался, прицеливаясь безмолвным вопросом в предмет, интересовавший его. Иногда брал вещь в руки, подносил к лицу и тщательно ощупывал глазами. Казалось, он вошел в комнату вместе с матерью, и, как ей, ему все здесь было незнакомо, непривычно. Видя его таким, мать сразу почувствовала себя на месте в этих комнатах. Она ходила за Николаем, замечая, где что стоит, спрашивала о порядке жизни. Он отвечал ей виноватым тоном человека, который знает, что он все делает не так, как нужно.